И это ты будешь виноват. Ну тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, Что я дальше двора шагу не сделаю. Честное слово? Честное слово? Ты и за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе? Честное слово? Иди. Густейший снег шел 14 декабря 1918 года,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 холодн